Пролетарий чистых кровей Колоколамцы не в шутку обижались, когда им указывали на то, что в их славном городе нет пролетариев. — Как нет? — восклицали колоколамцы. — А взносов? — Наш-то, Досифей, взносов. Слава богу, не какой-нибудь частник. Пролетарий чистых кровей. Весь город гордился Досифеем Взносовым. Один лишь Досифей Взносов не гордился собой. Дела его шли плохо. Взносов был холодным сапожником, проживал за сбруйной части города на штопорной улице, а работал на привозном рынке в базарные дни. То ли базарных дней было мало, то ли колоколамцы, не склонные к подвижности, почти не изнашивали обуви, но заработки у Досифея были ничтожны, и он сильно горевал. — Пролетарий, а действительно пролетарий! — говорил он хмуро. — И кровей, и слава тебе Господи, и смешанных! Чайный мулат какой-нибудь! А что толку, выпить не на что. В таком настроении он забрёл однажды на квартиру к месье Подлиннику. Цель его зносовая была простая отвести душу. А всем в городе было известно, что отвести душу легче всего в разговоре с рассудительным председателем лжеартели. Подлинник, облачённый в рубашку гейша с расшитой кренделями грудью, сидел за обеденным столом. Перед ним дымился суп-пейзан, в котором превольно плавал толстый кусок мяса. Водка в пузатом графине отливала оловянным льдом. Принимайте, гость, тарешподлинник, сказал холодный сапожник, входя, чай не мулат не метиз какой-нибудь. О чём может быть речь? ответил же председатель. Садитесь, мисье, в зносу. Вон там возле граммофона стоит пустой стул. Досифей покосился на пар, восходивший над супом пейзан, и, жмуря глаза от ртутного блеска графинчика, уселся в углу комнаты и начал обычные жалобы. «Пролетария, действительно, не индеец какой-нибудь, чистых кровей, а выпить, тем не менее, не на что!» Несмотря на этот прямой намек, Досифей, приглашен к столу, не был. Подлинник Багровея проглотил большой кусок мяса и отдышавшись, молвил. — Удивляюсь я вам, месье Взносов, с вашим происхождением. — На черта мне это происхождение, — с тоской произнес холодный сапожник. — Из происхождения шубы не сошьешь. Подлинник застыл с вилкой в руке, держа ее словно трезубец. — Вы думаете, не сошьете шубы? Из происхождения вы думаете, нельзя сшить шубы? — Нельзя. И сапожник печально постучал пальцем по розовой граммофонной трубе. Подлинник вдруг поднялся из-за стола и задумчиво прошелся по комнате. Минуты две он размышлял, а затем внес совершенно неожиданное предложение. «Тогда месье Взносов сказал он, — продайте мне свое происхождение. Раз оно не подходит вам, то оно, может быть, подойдет мне. Много дать я не могу. Дела теперь всюду в упадке. Одним словом, что вы хотите?» Холодный сапожник еще раз глянул на графинчик. И вступил в торг. Он требовал. Яловочные сапоги одни, портьеру одну, четверть водки и три рубля деньгами. Подлинник со своей стороны предлагал рюмку водки и тарелку супа пейзан. Торговались они долго. Продавец, рассердившись, уходил. Подлинник выбегал за ним на улицу и кричал «Пссс!». Продавец возвращался и снова уходил и вновь возвращался, но подлинник не прибавил ничего. На то мы сошлись. Пролетарское происхождение было продано за рюмку водки из суп-пейзан. Смотрите мисье Взносов, сказал подлинник. А оно у вас настоящее это происхождение? Чай не обесинец возразил холодный сапожник с удовольствием проглатывая водку. Чистых крови, товар настоящий. И слава Досифея Взносова, слава, которую он не сумел оценить, померкла. На Колоколамский небосклон торжественно выплыла тучная звезда почётного городского пролетария Мише Подлинника.